Глава 9. То, что он принес Розу уже сегодня, еще вовсе не означало, что завтра его здесь не будет. Но ее подозрительные щупальца, никогда не дремлющие, вечно ревнивые, способны были далеко вперед улавливать каждое потаенное намерение мужа. Всякий раз, когда Клима осознавал существование этих страшных щупальцев, которые оголяли его, выслеживали и разоблачали, его охватывало безнадежное чувство усталости. Он ненавидел их, убежденный, что если его браку что-то и угрожает, так это только они. Он всегда считал, и в этом смысле совесть его была воинственно чистой, что если иной раз и обманывает жену, то исключительно из желания пощадить ее, оградить ее от ненужных волнений, что своей подозрительностью она лишь обрекает себя на муки. Он смотрел на ее лицо и читал на нем подозрение печаль и дурное настроение. Его хватило желания хлопнуть букетом о пол, но он овладел собой, зная, что в ближайшем будущем ему придется сдерживать себя и в куда более сложных ситуациях. «Ты недовольна, что я принёс цветы уже сегодня?» — сказал он. И жена, почувствовав в голосе мужа раздражение, поблагодарила его и пошла наполнить вазу водой. «Чёртов социализм!» — высказался чуть погодя Клима. «В каком смысле?» «Да вот, пожалуйста. Нас без конца заставляют выступать за спасибо. То во имя борьбы с империализмом...» то по случаю годовщины революции или дня рождения какого-нибудь руководящего босса. Если я хочу, чтобы наш оркестр не разогнали, приходится совсем соглашаться. Не представляешь, как сегодня я озверел». «А что случилось?» — спросила она без всякого интереса. «На репетицию к нам заявилась одна референтка из Национального комитета и давай нас поучать, что мы должны играть и что не должны» а под конец обязала нас дать концерт для Союза Молодежи. Самое скверное, что завтра целый день я должен торчать на одной идиотской конференции, где нам преподадут урок, какая музыка лучше всего содействует строительству социализма. Загубленный день, начисто загубленный. И главное, это день твоего рождения. Не станут же тебя там держать до поздней ночи? Нет, конечно. «Ну, представляешь, в каком настроении я вернусь. Поэтому я хотел спокойно провести с тобой часок-другой сегодня вечером», — сказал он и взял жену за руки. «Ты хороший», — сказала Камила, и Клима понял по её голосу, что она не верит ни единому слову из того, что он говорил о завтрашней конференции но она не осмеливалась выразить ему своё недоверие, зная, что оно доводит его до бешенства. Хотя Клима уже давно не надеялся на её доверие, вне зависимости от того, говорил он правду или ложь, он всегда подозревал её в том, что она подозревает его. Но ему ничего не оставалось, как продолжать говорить так, будто он верит, что она верит ему, она с печальным и чужим лицом Задавала ему вопросы о завтрашней конференции, делая вид, что не сомневается в её существовании. Потом она ушла в кухню приготовить ужин. Пересолила его. Она всегда готовила с удовольствием и превосходно, жизнь не избаловала её и не отучила от хозяйских забот. И Клима знала, что если на сей раз ужин не удался ей, то лишь потому, что она страдала. Он представил себе болезненно резкое движение, каким она сыпанула в пищу лишку соли, и сердце у него сжалось. Ему казалось, что в пересоленных кусках он постигает вкус ее слез и глотает свою собственную провинность. Он знал, что Камилу терзает ревность, знал, что она опять не будет спать ночью, и потому был полон желания гладить ее, целовать, убаюкивать, но тут же осознавал, что всё это пустое, ибо её щупальца в этой нежности обнаружили бы только его нечистую совесть. Наконец они пошли в кино. Герой картины, с завидной уверенностью избегавший вероломных ловушек, некоторым образом приободрял Климу. Он представлял себя на его месте, и подчас ему казалось, что уговорить Ружену сделать аборт — Сщем малость, с которую он благодаря своему обаянию и своей счастливой звезде играючи справится. Потом они легли рядом в широкую кровать. Он смотрел на нее, она лежала на спине, голова была вжата в подушку, подбородок слегка вздернут, глаза устремлены в потолок и в этой напряженной вытянутости ее тела она всегда напоминала ему струну, он говорил ей, что у нее, душа струны. Он вдруг в одно мгновение увидел всю ее сущность. Да, иногда случалось, это были волшебные минуты, что он вдруг в ее единственном жести или движении провидел всю историю ее тела и души. Это были минуты не только какого-то абсолютного ясновидения, но и абсолютного умиления. Ведь эта женщина любила его... Ещё когда он ровно ничего не значил, была готова ради него пожертвовать всем, вслепую угадывала все его мысли, потому он мог говорить с ней о Бармстронге и Стравинском, о разных глупостях и печалях. Она была самым близким человеком на свете. Сейчас он вдруг представил себе это сладкое тело, это сладкое лицо, мёртвыми, и понял, что ни дня не прожил бы без неё. Он знал, что способен оберегать ее до последнего вздоха, способен отдать за нее жизнь. Но это ощущение иступленной любви было лишь мгновенным проблеском, ибо его мозг был целиком обуян тревогой и страхом. Он лежал рядом с Камилой, знал, что бесконечно любит ее, но мыслями был не с ней. Он гладил ее по лицу, Словно гладил ее из необозримой, простершейся на многие сотни километров, далее.